25 -я. песчаный дракон Кубики сложились в ряд, замигали и исчезли. Я дотронулся до экрана пальцем и переместил очередной квадратик. Бах. Не самое плодотворное занятие, но оно позволяло убить время и отвлечься, не прибегая к тяжелой артиллерии вроде холодного разума. «Возможно, есть способы и получше, но не за полчаса до старта». «Привет», — вошла в комнату Ева. «Решила проверить, как ты тут». «Далеко не первая, но, похоже, уже не последняя на сегодня. Или, лучше говорить, крайняя. Информация о предстоящей операции перестала быть секретом, так что многие заглянули пожелать удачи. Хотя уместнее тут будет термин «попрощаться». Наполненные сомнением взгляды, виноватые улыбки порядком раздражали. Словно я был тяжело болен. Все отлично, я продемонстрировал смартфон. Набрал двадцать тысяч очков. Еще немного, и будет новый рекорд. Серьезно? Всего двадцать тысяч? Целых двадцать тысяч. Я сгреб ее за талию. Это только вторая попытка. Впрочем, веселье получилось натянутым, и спустя несколько секунд смех затих. Каждый из нас, уходя на миссию, рисковал не вернуться. И то, что последнее время обходилось без потерь, практически чудо. Пусть и рукотворное. Уверен, что не хочешь никого взять. Это выглядит действительно опасно. Так нужно, вздохнул я. Не беспокойся, все будет хорошо. Тсссс. Ева приложила палец к моим губам. Кажется, в японской культуре подобное называется «поднять флаг смерти». Обещание, которое герою не суждено выполнить. впрочем я не слишком суеверен не надо просто вернись ладно я ответил поцелуем но спустя десяток секунд девушка отстранилась с досадой посмотрев на камеры а затем встала и покинула келью с учетом того что все здесь просматривалось и прослушивалось продолжение быть и не могло а жаль я машинально нашарил смартфон равнодушно покрутил его в ладони но настроение возвращаться к бессмысленным игрушкам уже пропало Ладно, придется еще раз вспомнить вводные данные. Выбор пал на песчанного червя или дракона, кому как нравится. Классификация такого рода в любом случае штука достаточно условная, ни тем, ни другим монстр в действительности не являлся. Для дракона у него не хватало крыльев, а для червя многовато лап. Глядя на фото и видеоматериалы, куда логичнее было бы назвать его сороконожкой. Но на этот раз объективность не в моих интересах. Убить легендарное чудовище куда престижнее, чем какую-нибудь мокрицу, даже если добавить перед названием эпитет «ужасающее» или «титаническое». Впервые песчаный дракон проявил себя через три часа после начала вторжения, напав на оазис Тазербу, где-то в центральной ливийской пустыне. Десяток деревень, семь тысяч населения – В древности там располагалась резиденция какого-то мелкого султана, но о былой славе напоминала только сухая строчка в сетевой энциклопедии. Дракон разнес там все, перебив несколько тысяч человек, тех, кому не нашлось места на транспорте. Часть жителей пыталась сбежать пешком, но в пустыне выжить сложно, а единственная дорога слишком явный ориентир, чтобы монстр его проигнорировал. Тревожные цифры, даже по самым скромным подсчетам, полученный им опыт перевалил за 10 тысяч. Однако такая бойня позволила системе адекватно оценить опасность, и миссия сходу получила соответствующий уровень сложности. Боги еще не успели сориентироваться и увеличить сроки миссий, но опытные игроки сделали правильный выбор и подыскали себе задания попроще. Система провела волну инициаций, и в бой против Д-ранговой угрозы отправились новички. Тот еще вариант для тестового задания. Без Е-ранговых e способностей, боевого опыта и единого командования все, что они могли сделать, это разбежаться и попрятаться. И даже так продержаться сутки удалось немногим. Более двух с половиной сотен погибших игроков Полагаю, в окрестностях оазиса осталось немало карты системного снаряжения, если его еще не собрали местные военные или мародеры, если вообще уместно делать между ними различия. Гражданская война, длившаяся порядка 13 лет, только-только подошла к концу, но центральная власть оставалась достаточно слабой. В условиях массовых нападений монстров авиация появилась только через сутки. Тем не менее, удалось найти цели, нанести удары, однако не самая современная техника не смогла продавить божественную защиту. Вероятно, монстры бы все же добили, но дракон обладал способностью перемещаться под землей, практически не оставляя следов, и скрылся где-то в пустыне. Стянутые в район самолеты отработали по примерному местоположению, а СМИ сообщили о громкой победе. Выкапывать труп на тот момент возможности не имелось, чудовища лезли со всех сторон. Хотя в Ливии ситуация складывалась не самая худшая, подавляющую часть страны занимали пустыни, и трудно сказать, сколько монстров похоронила Сахара. Существовала надежда, что если ставший на тот момент уже песчаным драконом монстр и выжил, то сдохнет от ран, нехватки пищи и воды, или хотя бы временно останется в разоренном оазисе. Надежды оказались тщетными. Уже через сутки, преодолев 130 километров, дракон появился в изолированном оазисе Бузайма. Население там был мизер, сотовая связь не ловила, дорог не имелось. Идеальная локация для съемок фильма ужасов. Весть об очередной трагедии донес всадник, сумевший вырваться на верблюде. И, похоже, он был единственным выжившим. Не иначе как, приложив к карте линейку, местные власти догадались, что следующей целью должна стать столица региона – город Эль-Джауф. До него было примерно 150 километров, но дракон уже показал способность перемещаться на большие расстояния. Робкая надежда на то, что тварь заблудится в песках, не оправдалась. Впрочем, на этот раз ливийцы подготовились, стянув к городу крупные силы и подняв племенное ополчение. Несмотря на начавшийся процесс по разоружению, автомат тут был у каждого взрослого мужчины. И к тому моменту уже стало достоверно известно, что с бедствиями можно бороться и побеждать. Вот только противником попался, слишком неудобный. Что можно сделать, если тяжелая техника просто проваливается под землю? Авиация не решилась бить по городу, опасаясь негативных последствий. Эвакуация больше напоминала бегство, и с учетом перепаханной дороги все должно было опять закончиться бойней, которую предотвратили три сотни игроков, возглавляемые Зулу и Саудом. Рейду, пусть и ценой значительных потерь, удалось ранить и отогнать дракона, однако проблема никуда не делась, эвакуация была продолжена и столица опустела. После этого, в радиусе полутысячи километров, не осталось населенных пунктов, которые можно было разрушить. Появилась надежда, что, устав охотиться на кактусы, монстру идет обратно в свой мир. Если чего и хватало ливийскому правительству, так это оптимизма. Но он уже начал иссякать, и сообщение о взятии ситуации под контроль получилось достаточно сухим. Именно на этом этапе и появилась Россия с предложением руки помощи давнему союзнику в регионе. Что, в общем-то, даже являлось правдой. Чем дальше границы, тем меньше поводов для конфликтов и крепче дружба. Возможно, песчаный дракон был не самой простой добычей, но зато в пустыне можно не сдерживаться, и любого размера кратер станет лишь еще одной достопримечательностью. Главное, чтобы от него не слишком сильно фонило радиацией. Ну а если цели совпадают и время поджимает, то договорится дело техники. К сожалению, в некоторых вопросах пришлось пойти на уступки, и операция носила статус «совместный», причем трехсторонний. К грядущей победе решили примазаться как ливийцы, так и египтяне. «Внимание!» — раздалось с потолка. «Кот 032. Пора отправляться, капитан». «Принято», – отозвался я, отвлекаясь от мыслей. «Наконец-то». «Принять локальную миссию номер 23455? Да? Нет?» «Действовать всегда проще, чем ждать». Я подтвердил решение, и счётчик увеличился на единицу. С нуля. К счастью, других желающих пока не наблюдалось. «Число участников – один из трёхсот». «Осталось времени 3 дня, 18 часов, 23 минуты». Мало принять миссию, автоматического запуска придется ждать больше трех суток. Вечность в рамках текущей операции, но не так уж много, если смотреть на перспективу. Отсрочка, полученная от богов, стремительно подходила к концу, куда стремительнее, чем непрерывно атакующие наш мир монстры. Если боги ее не продлят, то грядет очередная бойня. Возможно, будет правильно вернуть наш отряд обратно в подземелье. Внимание! Число участников меньше рекомендуемого. Один из трехсот. Активировать миссию? Да? Нет? Спустя секунду я уже оказался в личной комнате. Одежда осталась на месте старта, что позволило быстрее облачиться в снаряжение. Подобранный для миссии костюм был скорее спортивным снаряжением, чем броней, но это вполне осознанное решение. Вступать в перестрелки я не собирался, а против многотонного дракона бронежилет ничем не поможет. Выдохнув, я направился к светящемуся порталу, за которым проглядывалась пустыня. Активировать невидимость. Локальная миссия номер 23455. Тип защиты родовой локации. Примерное расстояние 3500 километров. Описание. В ваш мир вторгся опасный монстр. Уничтожьте его, пока он не стал сильнее. Глобальная цель. Д. Найти и уничтожить или изгнать противника. Награда. вариативна Локальная цель. Е. Сдерживать противника 24 часа. Награда. Возвращение. Прогресс глобального божественного задания. Улучшение отношений с земными богами. Обычно... «Пустыня представляется неким филиалом ада на земле, но я не чувствовал особенного дискомфорта. Боевая форма сама по себе неплохо защищала от перепадов температур, а правильно подобранная одежда позволяла не отвлекаться на жару». «Внимание! Вы находитесь в подходящей зоне! Миссия доказательства силы активирована!» Как и говорила Гера, задание активировалось автоматически. Теперь требовалось, чтобы дракон умер, и наш договор будет подтвержден. При этом неважно, получу ли я за него опыт, достаточно самого факта гибели монстра, или бегства. Активировать поиск жизни! От меня разбежалась поисковая волна, и спустя секунду я засек цель. Хоть и с трудом, самым краешком. Дракон находился в полусотни метров от меня, на четырехметровой глубине, и двигался... исходя из положения Солнца, на север. Впрочем, к чему гадать на кофейной гуще? Часы на руке пискнули, оповещая о том, что связь со спутником установлена, и вывели на экран не только координаты, но и базовую информацию. Итак, я все еще на территории Ливии, даже слегка неожиданно. Бедствия получили свой титул не только за силу, но и за выбор целей, они норовили ударить в болевую точку. И самой вероятной целью, по мнению аналитиков, являлся Асуанский гидроузел в соседнем Египте. Его разрушение позволит затопить кучу поселений вплоть до столицы, попутно уничтожив расположенный в Каире храм Великого Сета. Регион Эль-Куфра представлял собой нечто вроде языка, окруженного с трех сторон глубокими впадинами. Предполагалось, что для умеющего передвигаться под землей монстра это не станет проблемой. Однако, по факту, дракон направился на север. Не так уж далеко отсюда располагались нефтяные месторождения, где накрыть его было бы проще, но не нужно быть пророком, чтобы понимать, союзники не одобрят подобную тактику. Значит, придется придерживаться старой. Я закинул в рот горсть капсул, потом на это может не оказаться времени. Не знаю, почувствовал ли монстр сканирования, но пока внимания не обращал. «Внимание! Зона испытания блокирована, Великий Сэт! Личное сообщение, Великий сет Бедствие должно умереть!» «Вот же сволочь!» – пробормотал я. «Похоже, пустынный бог, чей храм я предположительно спасал, никакой благодарности не испытывал». «Внимание! Отношение Великого сета ухудшилось!» «Еще и подслушивают! Сама возможность такого контроля тревожила». Как боги наблюдают за происходящим? Может, они там еще и ставки на спорт делают? Личное сообщение. Гера, мне жаль, я ничего не могу поделать. Отвлекаться во время боевой операции на посторонние факторы опасно, но сейчас они явно напрямую влияли на ситуацию. Как насчет подсказки? Что вообще делает эта блокировка? И никакого ответа. Впрочем, я и на основе полученной информации мог составить правдоподобную картину. Похоже, кому-то наверху не понравился мой выбор, и он решил, нет, даже не избавиться от меня, а сунуть палку в колеса и посмотреть на результат. Если инициатором выступил Сет, не следует забывать, что среди богов царила демократия, и такого рода вопросы решались голосованием. Против меня еще двое или даже трое. При этом предлог у них благовидный. Если цель дракона заключалась не в разрушении конкретного объекта, а просто в убийствах, то он в любой момент может безнаказанно покинуть наш мир. Дурной пример. Можно было бы сказать, что вмешательство сета плюс, не будь у меня уверенности, что блокировка касалась и меня. Сбежать не получится, а отступать уже поздно. На мгновение меня охватил страх, что связь тоже вырубилась, но нет, маяк продолжал работать. Значит, ничего еще не потеряно, операция продолжается, просто придется действовать без страховки. Скорость черв... дракона под землей оказалась невелика, порядка шести километров в час. Чуть выше скорости пешехода, а в боевой форме я легко мог держаться с ним наравне какое-то время. Проблема в том, что этого недостаточно, требовалось выманить монстра на поверхность. Вариантов, как это сделать, прорабатывалось немало, но ни один из них не гарантировал результата. Активировать поиск жизни! Очередной всплеск не вызывал никакой реакции, мое существование монстр игнорировал. Даже когда я отключил невидимость, ничего не изменилось. Несмотря на то, что игроки уже сталкивались с драконом, их сканирующие способности давали минимум информации. Непонятно было даже, разумен мой противник, или же его ведут инстинкты. Оставались внешние призраки и продемонстрированные способности. Размерами дракон был с поезд, длиной метров тридцать. Достаточно подвижный на поверхности, под слоем песка монстр оказался ограничен не только в скорости, но и в маневрах. Не слишком плотная броня, системное оружие ее пробивало, но даже воткнутый на полную глубину меч для такой туши царапина. Добавим сюда бешеную регенерацию и способность жрать даже камни. И на этом, пожалуй, все. «Прием!» — раздалось в наушнике. «Говорит Сокол-1. Сигнал зафиксирован. Выходим на дочку через семь минут». «Говорит Василий. Готовность не подтверждаю. Попробую пометить цель». Голос в наушнике напомнил, что время для сомнений подходит к концу, и самый простой и надежный вариант – вывести огонь на себя, а затем за миг до удара сбежать через карту возврата, теперь отпадал. Ну да неважно, проще – не значит лучше. Призвать раба Армет? Да, нет. Пустыня? Значит, время пришло? Верно. я взмахнул рукой и из воздуха на песок лег мотоцикл пять кубических метров это много объем кольца позволял разместить внутри даже машину не говоря о парочке байков точнее мощнейших маяков которые не позволят дракону уйти наши договоренности в силе конечно кивнул я протягивая гарнитуру на день дальше я тебя сориентирую Изначально бывший депутат не умел управлять мотоциклом, но с учетом количества миссий получить доступ к серверу труда не составило. Мне, само собой. Без алтаря, оставшегося на осколке, купить карту я не мог, так что пришлось изучить навык, а потом снимать копию. Впрочем, как показала практика, оно того стоило. Окно открылось вновь, и появился второй мотоцикл. На нем был установлен резервный маяк, но включать его я не собирался. «Говорит Сокол-1, маяк засекли, на подходе!» Вновь раздался голос. «Ориентировочное время прибытия — 4 минуты!» Времени мало, но без команды или четкого наведения на цель они действовать не начнут. «Активировать разгон!» Мир замер, позволив увидеть, что приманка оказалась в районе головы дракона. Глубина не такая большая, даже если монстр не прореагирует, придется наводить прямо так. Мощности бомб все равно хватит, чтобы его достать. Но он прореагировал. «Отозвать раба Армет 10 ОС? Да? Нет?» Монстр зашевелился, начиная подниматься, и песок буквально взорвался по всей его длине. Армет остановился, с трудом удержав мотоцикл от падения. Идеальная мишень. Главное, чтобы не запаниковал, иначе все на смарку. Рано, рано, рано. И едва не стало поздно. Финальный рывок дракона был стремителен. Песок посыпался вниз, увлекая за собой жертву, в наушнике раздался крик, и я, наконец, активировал карту. Судя по всему, успел. Дракон вынырнул, показавшись во всей красе, но проглотил только мотоцикл. Идентификация «Неизвестно». Статус «Монстр». Тип «Неизвестно». Ранг существа «С». Уровень «15». Опасность «Критическая». Характеристики неизвестно, особенности неизвестно. Информации не так много, но, несмотря на солидный уровень и ранг, до Левиафана червю-дракону далеко. Передо мной не игрок и даже не герой, а всего лишь монстр. Жаль, параметров все так же не видно, даже названия нет. Дракон заглотил наживку. Я чуть расслабился, переключив канал. Прием. План был не слишком надежен, но разведка – половина успеха. Привычка монстра жрать технику вместе с экипажем была достоверно подтверждена, и, судя по сверкающей чешуе, металл он пускал на свое усиление. Сигнал стабилен. Прием. Уходите оттуда. Внимание! Перемещение заблокировано. Не получилось. Как и ожидалось, карта возврата не сработала, как и попытка уйти в личную комнату или прыгнуть к алтарю. «Ну, я должен был попытаться». «Путь закрыт!» — я развернул мотоцикл, оттолкнувшись ногой. «Мне нужно время. Две минуты, затем бейте». «Принято! Ждем!» Рискованно, но лучше провалить задание из-за чрезмерной осторожности. Хотя маяк был защищен, неизвестно, как долго он просуществует в желудке у монстра, и как долго этот самый монстр будет находиться на поверхности. «Твою же!» Вставший почти вертикально червь рухнул, заставив почву содрогнуться, а затем пополз в мою сторону. К счастью, дистанция была достаточно велика, а скорость мотоцикла превосходила ту, что мог выдать мой противник. Даже так, запрошенного времени мне хватит, чтобы оторваться на пару-тройку километров. Ядерное оружие сегодня использовать не планировалось, а значит, этого должно хватить. «Ты умрешь, умрешь, умрешь!» «Или не хватит, если я потеряю транспорт». Я резко повернул влево, надеясь, что это поможет подкорректировать предсказания. Под разгоном секунды тянулись мучительно медленно, но голоса затихли. Выправив байк, я бросил взгляд через плечо, увидел, как бархан разлетается на куски, и не пожалел ведьманы, сволочь. Скорее всего, оценил разницу в скорости и свои перспективы догнать назойливую муху. «Внимание! Разгон завершен!» Резкое изменение восприятия едва не заставило меня кувыркнуться, что на таких скоростях привело бы минимум к переломам, но все же удалось удержать равновесие. Фух, я бросил взгляд на небо, увидев десятки точек. Сегодня в роли кавалерии выступала стратегическая авиация, самолеты, способные преодолеть половину земного шара, а затем вернуться обратно. век баллистических ракет достаточно дорогая игрушка, на службе стояло не больше сотни машин, значительная часть из которых были задействованы в этой операции. Своеобразные учения в боевой обстановке и демонстрация силы. «Сокол-1, атакуем!» охватившее меня на несколько секунд торжество сменилось страхом. Разве оговоренное время уже прошло? По моим ощущениям, из зоны поражения я уже вырвался, вот только достаточно ли далеко? «Ты умрешь, умрешь, умрешь. Я вновь повернул, пытаясь скрыться в небольшой ложбине, но на этот раз голос не желал замолкать, отсчитывая последние секунды. Я не успевал. Блинк, Короткая телепортация сработала, позволив достичь цели чуть быстрее, но взрывная волна все же нагнала меня, зацепив самым краешком и бросив вниз. К счастью, не похоже, что повреждения сильные. Исцеление, горсть пилюль, первый удар был мощным, но далеко не последним. Нет! Бархан дрогнул, поехал, засыпая еще недавно казавшийся надежным убежищем овраг и грозя тут меня и похоронить, причем с концами. Тысячи тонн песка не оставляли мне иного выбора, кроме как вновь использовать блинк. Полет... Внимание! Вы погибли! Активирована способность бэкап 5 ОС. Приготовьтесь! Осталось 3, 2, 1... Похоже, меня накрыло очередным взрывом. Вот только какого черта он так близко? Промах или дракон продолжает меня преследовать? «Воскрес я, к счастью, на поверхности. Выбраться из ловушки я все же сумел, вот только деваться мне было некуда. до Доползя до небольшой впадины, я принялся окапываться. Ключевой навык в любой войне, если верить ветеранам». По первости новобранцы ленятся, но когда над головой свистят пули, а рядом падают убитые и раненые, в каждом выжившем просыпаются гены крота. «Активировать холодный разум!» Эмоции разом отошли на второй план, позволяя не дергаться. Лежать пришлось минут 15, наблюдая за кружащими над головой самолетами. Большая часть старого снаряжения была потеряна или пришла в негодность при воскрешении. Но кольцо сохранилось. А значит и все запасы. Тем не менее, выйти на связь я не пытался, просто слушая. Отвлекать людей от работы было нерационально. Чем они мне сейчас помогут? «В отличие от низших тварей, защитное поле у бедствий имело тенденцию восстанавливаться, так что если его не добить, то все будет напрасно. Второй раз такую операцию будет провести почти невозможно, а без подтвержденного союза с Герой мне только и останется, что бежать в подземелье. Так какая разница, каким путем я туда вернусь?» «Поле пробито!» Звук вернулся резко, словно щелкнули переключателем. «Основной боезапас исчерпан, цель разорвана пополам!» Предположительно уничтожено. Нужно подтверждение. Говорит Василий, произнес я, нажав на кнопку. Дракон жив. Повторяю, он жив. Принято. На этот раз ответ последовал не сразу. Подвижность цели ограничена. Действуем по плану б2 В нашем случае это означало газовые бомбы. Самый простой способ добить раненого и потерявшего мобильность монстра. даже если поле восстановится вряд ли он сможет долго протянуть без воздуха теперь остается только подождать дезактивировать холодный разум большая часть самолетов улетели на аэропорт союзников проблему требовалось решить здесь и сейчас за следующие полчаса я не только подлечился но и восстановил ману однако сообщение о прекращении миссии все еще не последовало и это начинало беспокоить авиация вернется не скоро Если повреждения дракона не так сильны, то он вполне может уйти метров на 20 под землю, и выковырить его оттуда будет гораздо, гораздо сложнее. Даже сейчас у нас получилось только потому, что он явно недооценивал угрозу с неба. Мало того, зона миссии наверняка привязана к монстру, так что позволить себе удалиться от него слишком сильно я тоже не могу. Повезло, что она достаточно большая, но точный радиус неизвестен, так что даже эвакуироваться я не могу. только ждать, пока вернется кавалерия, или посмотреть, как дела, своими глазами. «Внимание! Зона испытания разблокирована! Великий сет!» Удивиться я не успел, как тут же последовало новое сообщение. «Внимание! Зона испытания блокирована! Гера! Личное сообщение! Гера! Это твой шанс! Не вздумай бежать! Добей его!» Ответить я не мог, но призыв заставил определиться. Если бы богиня хотела от меня избавиться, то сделала бы это более простым путем. Сейчас наши интересы совпадали. одна Из кольца появился костюм химзащиты, который я торопливо натянул. Крайне неудобная штука, практически скафандр. Но баллоны с воздухом на спине позволят мне пройти в зону поражения. Или так, или самолеты вернутся раньше, чем выветрится вся эта гадость. Хорошо еще, ветра почти нет, иначе пришлось бы облачиться в костюм гораздо раньше. Короткий сеанс связи с предупреждением о принятом решении. Удар по сумке. Кир, найди мне монстра. Приближаться к нему запрещаю. Вызывать призрака раньше я не стал, а ворон и вовсе оставался на базе, но сейчас мне была нужна разведка и еще немного осторожности. Активировать невидимость. Впрочем, даже без разведки я бы не промахнулся мимо огромного облака зеленоватого газа. Насколько я слышал, в него специально внесли ряд добавок, которые позволяли определять зону поражения визуально. С одной стороны плюс, с другой наблюдатели не могли толком сказать, что происходит под его прикрытием. Именно поэтому я и не полез туда первым, а сначала послал призрака. Однако все эти меры предосторожности оказались лишними. Дракон действительно был жив, но опасности не представлял. Сомневаюсь, что даже самая сильная регенерация способна быстро восстановить 80% тела. По сути, живой тут осталась только голова и небольшой участок туловища. Не зря Сет снял блокировку. С такими повреждениями, даже если монстр сбежит из нашего мира, то будет остальным скорее печальным примером, чем объектом зависти. И тогда мне действительно стоит поблагодарить Геру за предоставленную возможность, шанс забрать главный приз и завершить миссию максимально чисто. Впрочем, остается маловероятный вариант, что это лишь боевая форма, а пилот пострадал не так сильно. Или у него есть навык вроде бессмертного. Вряд ли, конечно, это все же не игрок, но совсем сбрасывать со счетов такую возможность не стоит. «Я хочу». его съесть». Кир опустил щупальца и, глядя на полудохлого дракона, едва ли не пускал слюни, ну, если они вообще могут быть у призраков. «В сумку!» Кир явно с трудом себя контролировал, но приказу подчинился. Правда, для того, чтобы вернуть разведчика, мне пришлось на десяток секунд выйти из невидимости. «Вперед!» Бэкап был в откате, но сейчас не время для осторожности. Приз в любом случае стоил риска. Я на ходу дотронулся до карты, и в моей руке появился меч. «Ты умрешь! Умрешь! Умрешь!» «Блинк! Полет!» Комбинация сработала, позволив мне выйти из-под удара. Дракон боролся до последнего. Сплавленный песок, по которому я бежал секунду назад, крутился водоворотом. Судя по всему, монстр не был уверен в результате, поскольку остановился не сразу. После такого свидетельства силы, остаток пути я предпочел пролететь, приземлившись на морду. Ну, а если... «Внимание! Условия вызова не позволяют завершить бой до смерти одной из сторон. Вы желаете бросить вызов безымянному юниту «Песчаный дракон» 52%? «Да, нет». Из десятков глаз уцелели единицы, и один из них укоризненно покосился на меня, прямо сквозь невидимость. «Вызов отклонен!» Значит, монстр все же в определенной степени разумен, и подыгрывать мне не собирается. Ну, нет, так нет. Разговаривать нам не о чем, а ждать, не придумает ли он, как забрать меня с собой в ад, смысла не вижу. Я перехватил меч и ударил, почти без сопротивления, пробив опустившееся в последний момент века. Навалился на рукоятку, вгоняя клинок на максимум «раскол». Тело подо мной содрогнулось, но сообщения о полученном опыте не последовало. Возможно, если бы я вложил больше маны, но это оставило бы меня без оперативного резерва. Ниже некой границы опускаться не стоило». К счастью, капсулы продолжали работать, и мана стремительно восстанавливалась. Провернув и вырвав меч, я перешел к следующему глазу, на этот раз не зрячему Удар! Шрапнель! Дракон дернулся чуть сильнее и... Внимание! Вы получили 600 ОС 861 из 380. Внимание! Меч Ереси поглотил 120 ОС. Вы получили 20 уровень 481 из 400. Внимание, вы получили 21 уровень 81 из 420. Внимание, вы выполнили локальную миссию номер 23455. Внимание, отношения с земными богами улучшены. Внимание, вы выполнили божественное задание доказательство силы. «Внимание! Известность повышена на одну единицу! Семь!» Поток наслаждения был достаточно силен, чтобы пробить через перчатки, но не заставил меня потерять контроль. Мизер за монстра такого ранга и уровня. «Внимание! Зона испытания разблокирована! Гера, желаете покинуть локацию? Да, нет!» С уходом можно потерпеть. Я посмотрел на карту, всплывшую над драконом. Красную карту! «Да ну нафиг! Не может быть!» «Личное сообщение, Гера! Убирайся оттуда немедленно!» Несмотря на ее слова, я все же не мог позволить себе бросить добычу. ни Низ церангового монстра. Прыжок, еще прыжок, полет. Есть! Карта в моей руке, однако до меня уже донесся шум приближающихся самолетов. В наушнике раздались какие-то слова на арабском. «Пора!» «Внимание! Зона испытания заблокирована, великий сет! Вы не можете покинуть локацию!» Впрочем, шепота нет, а значит, нужно просто действовать правильно, и тогда все закончится хорошо. Блинк позволил переместиться на вершину ближайшего бархана, а затем я побежал. Десять секунд, и я уже снаружи облака. Упав, прокатился вниз и снова побежал. Предчувствие не подвело, за спиной раздались новые взрывы. Судя по руганю в эфире, наши египетские союзники решили воспользоваться ситуацией и нанести финальный удар, присвоив все лавры. И благодаря несогласованности действий имели все шансы прямо там меня и накрыть. Скорее, инициативные идиоты, чем слуги Сета. Последний просто попытался воспользоваться моментом, чтобы от меня избавиться, сволочь. Говорит Василий, дракон уничтожен, подтверждаю. Вы целы? да все в порядке возвращайте самолеты и отправляйте команду за телом и меня внимание зорное испытания разблокировано великий сад меня забирать не нужно возвращаюсь на базу самостоятельно внимание отношение великого сеа улучшилось не то что своего рода извинения неважно подумаю об этом позже Здесь еще оставалось немало интересного. Труп монстра, кристалл маны и шанс найти проглоченные им карты, но с этим команда зачистки разберется и без моей помощи. Вся эта добыча, согласно договору, переходила в собственность Российской Федерации. И мне от нее тоже положен весомый кусочек. «Желаете покинуть локацию?» «Да» «Нет»